Под аккомпанемент криков и угроз нетвердо стоявшего на ногах врача санитар содрал с меня больничное белье, мне швырнули принесенный из кладовой узел с моими лагерными обносками и свели в рабочий барак, стоявший на отшибе, в той же зоне лагпункта номер восемь. Врачи сюда не заглядывают, раз в день забегает самоучка фельдшер и, раздав порошки с содой, уходит прежде, чем успеет растаять иней на его усах. Они у него тщательно подвиты и должно быть нафабрины мылом. Иногда он записывает на бумажке прислать санитаров с носилками. Кто покрепче, ходит в столярку, чистит картофель на кухне, толчется возле пребывающих больных. У них бывает махорка, иногда удается что-то стащить. хлеборезу понравились мои очки, и он передал мне через прислуживающего халуя, что даст за них 800 граммов хлеба. по довеску в двести граммов четыре дня подряд. И я, разумеется, с ними расстался. Я почти не поднимаюсь с топчина этим навлекаю на себя нарекания. Ишь, разлегся, барин! Полено не принесет, таскай за него, интеллигент дохлый. И пускайте его к печке. Завхоз не выдавал дров на этот барак. И отапливались чем придется. Обрезками и стружками из столярки. Ночью воровали дрова из поленец возле кухни и бани. И, должно быть, меня в этом бараке холодным и грязном уходили бы не только условия, но и враждебные отношения. Постоять за себя я уже не мог, если бы не сосед, больной пелагрой, но еще способный ходить. Он защищал меня от нападок, ободрял, иногда делился добытым котелком супа. Был он инженером на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. После командировки за границу его арестовали, и приговорили к двадцати годам заключения в лагерь. У инженера были выбиты передние зубы и глубоко рассечена верхняя губа. Обрабатывавшему его следователю не удалось сломить допрашиваемого приемами, обычно приводившими к согласию подписать и признать что угодно. В припадке бешенства, разумеется, наигранного, он подскочил к инженеру и, подставив ногу, сильным ударом сшиб его с ног, так что тот... Как стоял с заведенными назад и связанными руками, так и упал с размаху лицом на вентиль отопления. У этого человека на ногах пониже колен зловеще темнели широкие поперечные полосы, следы ударов рантом сапога. Следователь усаживался на край стола против подведенного конвоирами к нему вплотную инженера и, непринужденно болтая ногами и вкрадчиво и мягко задавая вопросы, Внезапно резко и сильно ударял носком сапога по кости, не спуская при этом глаз со своей жертвы. Нистовая резкая боль должна была заставить упрямца сдаться. Иногда инженер терял сознание. Из него выколачивали признание, что его завербовала вражеская разведка. — Почему я так отчаянно сопротивлялся? — объяснял инженер, когда мы оставались с ним наедине. — Да распишись я в том, что шпион, и конец бы мне. Заставили бы назвать десяток другой имен по списку и расстреляли. Вот я и боролся. Не знаю, чем бы кончилось, но сдался товарищ, ездивший со мной в Америку. Он подписал все, что им хотелось, и от меня отступились. Его расстреляли. Я очутился здесь. Нужно было видеть зловещие пятна на ногах инженера. Его изуродованное лицо, глаза, полуслепшие от ярких, как прожекторы ламп, на которые его заставляли смотреть в упор, чтобы убедиться в реальности сталинских застенков. О них уже в тридцатых годах знали в стране все, у кого были родственники или друзья в заключении, то есть все население Союза.